но понимаю залитые кровью беспомощной щёки помню качала рассеянно целой ещё головою смахивал на Есенина падающий капною как у того играла льнула луна на брови думали для рекламы а обернулась кровью незащищённость вызвала лидеров и артистов прямо из телевизоров падающих на выстрел ах как тоскуют корни опнятые от сада яблоней на балконе на этаже 30 -м. яблони яблони яблони где дьяволу и яблони небоскрёбов разве что для надгробий